Глава третья. Она зябко передернула плечами, а девушки смотрят на меня с одинаково бледными лицами. Патрик прерывисто вздохнул. В его глазах страх и надежда. Похоже, он больше всех знает, что такое карнозавр, или как его там, и догадывается, что не в силах человеческих убить в схватке такое чудовище. «Я не знаю», — проговорила она с трудом, Насчёт сбежавшего зверя. О нём говорят такие страшные вещи, что я просто не могу поверить. Но сэр Ричард, король ещё молчит, терпит, но вся его свита на вас просто злоблена. Ещё бы, фыркнул я. Любой, кто придёт на место этого короля, мигом разгонит их, если не перевешит. Леди Изабелла, я не тревожусь. Наше дело правое. Врак будет. Вы не встревожены? Я покачал головой, дружелюбно взглянул в сторону леди Дженнифер. Лучше маски врагов на лицах друзей, чем маски друзей на лицах врагов. Леди забыла взглянула пытливо. На этот раз первый врубилась Даниела. Взглянула на меня с такой благодарностью за понимание, что в моей мохнатой душе, покрытой панцирем, как углопогоцкой черепахи. Проклюнулся зелёный росток какого-то хилого цветочка. Вы здесь человек новый, заметила леди Изабелла. Но ваше громкое прибытие и эти дни создали вам определённую репутацию. Да, определённого момента репутация, согласился я. Отличная штука. После него сплошное мучение. Во всяком случае, заметила она. Замечено, что добропорядочностью вы наделены. Я покрутил пальцем в воздухе, словно крутил ключи от машины, с великолепной небрежностью обронил. Добропорядочность трудно выговорить, ещё труднее обнаружить. Я достаточно прагматичный человек, но я в своём прагматизме зашёл настолько далеко, что в конце концов пришёл к выводу, что Зигмунда Фрейда и Карла Маркса, этих великих мыслителей, всё-таки создал Бог. И что рыцарство просто необходимо для выживания рода людского. Потому я и кажусь иногда полным дураком, в смысле полным рыцарем, хотя это и есть как раз продвинутость ещё дальше за край вообще-то примитивной по сути экономики, конечного психоанализа и даже харассмента. судя по лицам, они перестали понимать с первой же фразы, но герцекствость не позволяет это выказать. Потому смотрят с умным видом и слегка кивают. А когда я не смог выпутаться из длинной фразы и умолк, делая вид, что так и собирался закончить, леди Изабелла поинтересовалась светски: Вы ничего не слышали о каком-то ночном монстре, что появился в нашем замке? Я пожал плечами. Я знаю только один тип монстров, что шатается по ночам, особенно у спален молодых девушек. Леди Даниэла смотрела кротко и печально. Леди Дженнифер вспыхнула и явно хотела брякнуть резкость, но леди Изабелла послала ей предостерегающий взгляд. Сэр Ричард, сказала она строго. В том коридоре всегда несут стражу двое надёжных воинов. Один в одном конце коридора, другой в другом. О обоим можно отвести глаза, заметил я. Самое простое заклинание, которым владеют все это положить золотую, а то и серебряную монету в протянутую лапу. Нет-нет, я не утверждаю, что именно так и было. Вполне возможно, что были заклинания и помощнее, например, слово самого короля. Ладно, ладно, леди Изабелла. Пусть будет чистое колдовство. Но факт остаётся фактом. Прямо перед дверью в спальню леди Дженнифер был убит граф Марселен. Но у меня только одно объяснение. Что леди Дженнифер спросонья приняла бедного графа за меня и разорвала его голыми руками. Даниэла мило улыбнулась и взглянула в мою сторону лукаво, мол, знаю, знаю, что тебе речь, она бы не разорвала. А леди Изабелла нахмурилась: "Серьёзный человек, да и ситуация не до шуток". Но сбежавшие телохранители, проговорила она, утверждают, что видели, как барон Фортскийю набросился на графа Марселена. причём убил с такой яростью и бешенством, словно в него вселился монстр. Потому телохранители, люди неробкие, в ужасе бежали, роняя оружие до самой королевской караульной. Патрик кашлянул, сказал мягко: "А в таком случае поётся в балладе о безумном Генрике. Человек, когда приходит в ярость, становится зверем". Герцогиня посмотрела на меня очень внимательно. А вы что думаете о ночном происшествии? У меня нет никаких предположений, произнёс я равнодушно. Я жду, когда подсохнет земля. А кто возле чьей спальни? Леди Джиннифер окрисилась. Это было не возле моей спальни. А, сказал я понимающе. Вы труп вытащили в коридор. Не смешно, бросила она раздражённо. Что вы? Что вы? заговорил я поспешно. Если в спальне трупы уже и прятать негде, надо вытаскивать их, понятно, или сбрасывать в тайный колодец. Говорят, у Клеопатры было такое устройство. Рекомендую, как заботливый брат. Она сверкнула глазами, будто высекла искры. Вы мне пока что не брат. Но всё-таки я забочусь, сказал я со всевозможным лицемерием, настолько заметным, что даже Даниэлла, смотревшая на сестру с упрёком, а на меня с сочувствием, взглянула с укором. Вот, к примеру, напоминаю, что столь юнной леди не пристало так громко чавкать и вытирать пальцы о скатерть. Для этого есть салфетки. Ох, простите, здесь салфеток увы нет. Герцогиня взглянула с немым вопросом в глазах, что это, мол, такое. «А Дженнифер взвелась!» Глаза засверкали так, что искры посыпались на стол. «Я вообще не чавкаю!» «Мы здесь все свои», — проговорил я примирительно. «Поверьте, леди Дженнифер, я бы никогда такое не брякнул в присутствии молодых придворных короля, которым вы так стараетесь понравиться». «Скажите, а как вы их так сумели стравить, что уже убивают друг друга?» «Я их не стравливала!» «Да и я так думаю», — согласился я со вздохом, — «в ваших интересах устроить конкурс и посмотреть, кто больше даст. У графа Марселена, как я слышал, только пышный титул, но не гроша за душой. А вот барон Фортескью герцогиня напомнила с укором. «Сэр Ричард», «Барон Фортес-Кью женат!» Я отмахнулся. «Долго ли удавить жену, если перестало? Ну, нравится». «Вон, граф Синяя Борода. Шестерых сумел!» Правда, на седьмой споткнулся. Видать, попалась такая же Дженнифер. Так что к барону присмотреться стоит. Конечно, он вспыльчив, как теперь все поняли. «Его отправляют в королевскую тюрьму!» Напомнил Патрик. Это неплохо, ответил я успокаивающе. Из тюрьмы можно выйти победителем. Я слышал, он пророс роднёй во все кланы. Впрочем, Господь всё видит. Рано или поздно накажет, обязательно накажет. Леди Дженнифер произнесла саркастически. Я не могу, даже если очень-очень постараюсь. увидеть мужество в человеке, который смиряется перед какой-то высшей силой это трусость, это рабство души. По-моему, верить в бога и загробную жизнь это недостойно отважного и мыслящего человека. Женщины слушали, соглашаясь, а Патрик подхватил горячо. Прекрасно сказано. Только слабые и ущербные люди верят в эти смешные ад и рай, о которых рассказывают тупым крестьянам неграмотные священники. Они посматривали на меня, но я ел молча, с удовольствием пожирал нежное мясо, а кости бросал псу. Он ловил и мгновенно перемалывал, а взглядом подсказывал, что на костях можно оставлять мяса больше. Ещё больше. Дженнифер заговорила торжествующе. Что, сэр Ричард, признаётесь? В чём? поинтересовался я с набитым ртом. Что трусите? Что придумываете себе детские сказки насчёт ада и рая? ныл я, пожал плечами. Я же вас не стараюсь переубедить. А почему? спросила она в едле. Разве миссионеры не стараются обратить в свою веру? У нас бывали уже. "Я не миссионер", объяснил я. "Каждый живёт по своим принципам, и каждый попадает в то место, которое заслуживает своей жизнью". "Мы уж точно попадём в ад", заявила она хвастливо. "А вы, конечно, в рай. Но как может быть иначе? И скажите мне, что там?" Почему-то никто не может рассказать. К их удивлению я ответил: "Я могу. Сейчас запью эти блинчики, а то в глотке застрянут, и расскажу". Фух, прекрасное вино. Или это не вино? Словом, один из отцов церкви, блаженный Тиртулиан, за свои заслуги удостоился словом побывал в обоих местах. Вернулся, народ его окружил, жадно расспрашивает. А в первую очередь, конечно, каков ад. Всё-таки каждый понимает, куда попадёт, скорее всего. В полном молчании они ждали, пока я запил ещё раз, отставил и вытер пальцы о край скатерти. Воду он видел длинные столы, за которыми с обеих сторон сидят люди. Столов множество, людей за ними ещё больше. Все столы завалены самыми изысканными яствами, каких и надумать невозможно. Стоят открытые кувшины с самыми лучшими на свете винами. Ароматы и запахи щекочут ноздри. Слышно, как громко урчат пустые желудки, умоляя дать хотя бы крошку со стола. Но несчастные жутко страдают, пожирая глазами роскошные яства. Голод сожрал уже их плоть и жадно гложет кости. Грешники стонут, пожирают взглядами кушанья, а деревеневшие языки царапают пересохшие глотки, но... Вечные муки грешников, что жили не по заповедям. Патрик спросил первым. Простите, сэр Ричард, но почему? У них не сгибаются руки в локтях, объяснил я. Понятно, что с прямыми руками. Хм. Он кивнул понимающе, а леди Дженнифер спросила задиристо: "А в раю?" Я вздохнул. Всё то же самое. Те же столы, те же яства, лучшее в мире вино, от которого только наслаждение вкусом и никакого похмелья. Только у праведников сгибаются руки, сказал Патрик понимающе. Я возразил раньше, чем они продолжили есть. Нет, руки у них не сгибаются точно так же. Тогда они насыщаются одним видом? спросил Патрик, загораясь, как всякий менестрель, что наткнулся на интересный материал для баллады. Нет. Они не способны насыщаться одним видом. Значит, сказал он озадаченно, нет никакой разницы между адом и раем? Они все смотрели на меня неотрывно, будто ожидая, что я вытащу из несуществующего шлема зайца или дракончика. Но я лишь скромно вздохнул и ответил очень мирно. Есть. В раю люди кормят друг друга. Наступило ошарашенное молчание. Потом передо мной опустилось на стол белое широкая чашка с высокими краями холодная даже с виду доверху заполненная разогретой на солнце темно-красной черешней белизна оттеняет налитый красным сладким соком плоды я взял пару ягод за хвостики чувствуя приятную тяжесть забросил в рот сок брызнул тут же Челести заработали в автономном режиме, перетирая мясистую плоть горячую, словно и в самом деле краснота от накопленного жара. Герцогиня, поколебавшись, сказала негромко: "Сэр Ричард, вы очень благородно заступились за моих дочерей. Это я вам уже говорила. Но сейчас повторяю, чтобы поверили". Я в самом деле не хочу, чтобы с вами что-то случилось. По крайней мере, здесь, в замке. Поэтому хочу предостеречь. Вы едете с севера, где магия уничтожена церковью, а здесь она пустила крепкие корни. На юге вообще процветает, там почти все ею владеют. Во всяком случае, так говорят. Вы, к примеру, каким-то образом от неё защищены. Это хорошо. но слишком заметно. Поверьте, многие умеют смотреть вглубь, все они сталкиваются с невозможностью увидеть, кто вы, и настораживаются. Я наклонил голову. Во мне ни следа магии. Такой уж я урод. Я знаю, ответила она, но всё равно настораживает. Вы ничего не поделаешь. Поделать можно, сказала она. Проще надевать ту личину, которую хотите носить. Но я правда не представляю, как это делается. Знаю только, что так можно. Кроме того, вы слишком уверены, что ваша способность к исчезнению останется незаметной. Я насторожился. Она кивнула, мол, да-да, у всех ты как на ладони. Я спросил, как можно безопаснее. Неужели все видят? Я видела, подчеркнула она. Ещё могут увидеть, кроме мага Рено де 3 и его помощников, некоторые из королевской свиты. У кого есть нужные амулеты. Увидят наш жофр и вигеций, ещё кто-то, не знаю. Так что поверьте, Ваша способность становиться неотличимым от стены на фоне стены или от дерева на фоне дерева может помочь только в очень некоторых случаях. И ещё, сэр Ричард, мне показалось, что у вас этой способности не было, когда вы въехали в ворота нашего замка. Она умолкла. Глаза смотрят испытующе. Я мысленно поёрзал задом на горячей скавараде. Постарался улыбнуться как можно безпечней. Я учусь быстро, сами понимаете. Простой деревенский ум, ничем не загруженный, хватаю всё, что плохо лежит. Та была раса, если говорить по-простому. Она на миг отвела глаза, будто её что-то встревожило. Но когда наши взгляды встретились снова, это была снова железная леди, вливая герцогиня